Глава тридцать Флора Карсуэлл во многом была дочерью своего отца. Их добродетели и пороки шли рука об руку. Оба они говорили то, что на уме, и не ходили вокруг да около, и оба могли шокировать своей откровенностью. Я почти не сомневался, что Карсуэлл богаче сэра Джорджа Руиспиджа. Но Руиспиджи считались одним из первых семейств графства и принадлежали к высшему свету уже много поколений. Можно сказать, что мистер Карсуэлл, связывая себя родственными узами с этим почтенным родом, приобретал билет в вечность. Разумеется, он мог с легкостью купить с потрохами любого джентльмена, даже титулованного, готового закрыть глаза на неблагородное происхождение отца и незаконнорожденность дочери ради ее приданного — но человеку свойственно желать того, чего он не в состоянии получить. Карсуаллу не нужен был джентльмен на грани разорения, погрязший в долгах. Ему хотелось взять я человека, имеющего положение в свете. Я заключил это не только из разговора с мисс Карсуалл в день моего приезда в Монкшил, но и из того, что уже знал о ее отце. Но тогда я не осознавал еще одной причины, по которой сэр Джордж Руиспидж идеально подходил на роль зятя мистера Карсуалла но, оглядываясь назад, я понимаю, что получил намек в первый же вечер. Я вышел из гостиной и поднимался по лестнице к себе, когда услышал стук двери и чьи-то шаги. На самом верху лестничного марша я встретил миссис Керридж. Насколько я понял, она заглядывала к миссис Франт. Проходя мимо, я позволил себе замечание о величине этого особняка по сравнению с домами на Маргарет-стрит и площади Рассела. Просто пошутил, что с каждым разом дома все достойнее и достойнее. «Только вот он достоин, этого дома никогда не будет», — прошипела миссис Керридж. «И он об этом знает». «Простите...» Она подошла поближе. «Я вроде бы ясно выразилась, разве нет?» «Но о ком вы говорите? О мистере Карсуэлле?» «А о ком еще? Все остальные мужчины в этом доме — слуги». Она подняла свечу, которую держала в левой руке, и внимательно посмотрела на меня. «Миссис Керридж...» Она рассмеялась и перебила меня. «Это не наше дело, не правда ли?» «Кстати, мастер Чарльз уже спит, я к нему заходила. Его друг читает, но я велела ему задуть свечу». Она пошла прочь, но повернулась и бросила через плечо. «Вы зря сюда приехали. От этого места никому пользы не будет. Вам стоило остаться в этой своей школе».